Глава 54. Я припарковалась на береговой и выбралась на тротуар. Набережная вся в вечерних огнях пахло водой и весенним ночным воздухом. Мы не договорились о конкретном месте, так что я остановилась на верхней ступеньке лестницы и огляделась. Народа полно. Вдалеке бродил патруль. Хорошо. Мне и хотелось толпы. В ней я чувствовала себя в безопасности. Особенно сейчас, когда я слабее осенней мухи. Футболку и косуху я заменила нормальной курткой, под которой можно спрятать оружие, и клетчатой блузкой, так что чувствовала себя уверенно. Пальцем показывать не будут. Я постояла ещё немного, глядя на реку. С губ срывался пар, к вечеру похолодало. Так красиво и спокойно. Ладно, надо ему позвонить. Не успела я включить телефон, как заметила Эмиля. Вернее, его машину. Я с изумлением наблюдала, как он топит газ прямо по набережной. Он что творит вообще? На мгновение меня ослепили фары, и джип затормозил. Эмиль распахнул дверь и вышел на мостовую. Такой же, каким я видела его в доме. В сорочке на выпуск, порванной и мятой. На плечах выделялись широкие ремни кобуры, а на груди кровь из разбитого носа. Он совсем утратил связь с реальностью? Я сорвалась с места и побежала к нему. Он не двигался, пока я не налетела на него и не втолкнула обратно в машину. Эмиль упал на спину, растерянно меня рассматривая. Он не сопротивлялся и упал от неожиданности, с моим весом его не свалишь. Глаза ошеломлённые, На губах и подбородке запеклась кровь, запачкав щетину. Волосы прилипли к лбу «Ты что творишь?» — зашипела я, прижав его плечи к сиденью. «Мы не в твоём доме. Здесь люди, очнись. Ты похож на безумца с пистолетом». Имиль и есть безумец с пистолетом», — напомнила я себе. «Если он не придёт в себя, его уберут свои. Вампиры не любят привлекать внимание, «Узнают, что мэр шляется по городу в таком виде, и ему конец». Он расслабил напряжённую шею и уронил голову. Глаза уставились в потолок, словно Эмиль приходил в себя после долгого кошмара. Медленно осознавал, где находится. «Я забыл», — пробормотал он и сглотнул. «Забыл. Торопился к тебе». Он попытался встать, и я выбралась из салона. Меня било жаром при одной мысли, что случилось бы, опоздай я на пару секунд. Но я его понимала. Утомляет вести двойную жизнь. Прятать оружие. Придумывать обтекаемые ответы на вопросы. Жить в мире, где вампиров как бы не существует, хотя они постоянно пытаются тебе что-нибудь отгрызть. Иногда начинает казаться, что весь мир такой, что люди поймут. А потом реальность бьёт тебя кирпичом по голове. Как сейчас. На нас смотрели, но пока никто не подошёл. «Скорей!» — негромко сказала я. «Если его задержат, ничего хорошего не выйдет». Я заглянула в салон. Эмиль что-то искал в бардачке. «У тебя есть одежда?» «Куртка?» Я жарко выдохнула, и между нами заклубился пар. «Ты меня слышишь? Что с тобой?» Я распахнула задние дверцы. На сиденье валялась парка. Даже не уверена, что его. «Надевай!» Я подала куртку и захлопнула бордачок, чуть не прищемив ему пальцы. «Быстрее!» Эмиль набросил куртку и вышел из машины. Кабура и пятно скрылись, но такое впечатление, что он ещё не здесь. Лицо в крови. Но если не присматриваться, то ничего. «Пойдём». Он захлопнул машину. Эмиль видел взгляды, но словно не понимал, почему на него так смотрят. Люди стремительно теряли к нам интерес. Может быть, заметили оружие, но любопытные рассасывались. От джипа мы отошли далеко. Я боялась, что мы привлечём патруль. Из-за страха и слабости меня снова начало трясти. Я подошла к ограде, отделяющей набережную от реки, и оперлась на неё поясницей, ощущая сквозь куртку холодный чугун. Эмиль сразу же положил руки по обе стороны от меня. «Ни влево, ни вправо. Никуда не денешься. Хитро». Он молчал, и я рассматривала его. Он выглядел как-то иначе. Те же морщины у глаз, небритые щёки, окровавленные волосы. Но что-то было ещё. «О чём ты хотел поговорить?» Неожиданно Эмиль улыбнулся, широко показав клыки и остроконечные зубы за ними. «Давно я не видела такой улыбки, как будто он действительно рад. И до меня дошло, что изменилось. У него же абсолютно сумасшедший взгляд. Весёлый, но отрешённый. Он смотрел сквозь меня. По спине поползли мурашки, и уже не от холода. Он сошёл с ума» или просто горячий после боя, на адреналине и в эйфории. И приехал в таком виде, не скажешь, что хорошо соображал. У него могла съехать крыша от эффекта крови, такое случается. Я вплотную стою с вооружённым безумцем, а за спиной — река. Хуже того, это Эмиль. Кажется, в городе не осталось безопасных мест, даже общественных. Нет, он ничего мне не сделает, не должен. Я не стану стрелять при всех, но и он не будет угрожать. У меня связаны руки, но и у него тоже. «Эмиль?» — осторожно позвала я. «В чём дело?» Он опустил глаза, словно пытался вспомнить, зачем приехал. С приоткрытого рта сорвался пар. «Я хочу к тебе вернуться. Примешь меня?» «Клянусь, что больше тебя не ударю». У меня чуть не остановилось сердце. Опять он за старое. Только в этот раз припёр меня к стенке. Вернее, к реке. «Ну что же ты молчишь, Яна?» «Мы были вместе. Ты меня любишь. Скажи откровенно». Я с трудом сглотнула. Показалось, что у меня в горле полно колючек. Догадался. Слышал, как я кричала или понял, когда подбежала, пытаясь остановить драку. Или просто прощупывает. «Проблема в том, что я его не понимаю, ни что он делает, ни о чём думает. И это невероятно бесит. Хочешь откровенности, я скажу. Неважно, люблю я тебя или нет. Ты соблазняешь женщин, а потом используешь в своих интересах. Вот что важно». «Что?» Он так искренне усмехнулся, что я чуть не купилась. «Ты мне не безразлична. Ты совсем мне не веришь?» «Ни одному слову», — призналась я. «А если я говорю правду?» Эмиль рассмеялся, снова обнажая зубы. «Что мне теперь делать? Это ведь ты обманула меня первой, когда мы встретились». «Не напоминай», — попросила я. «Почему?» «Ты меня постоянно упрекаешь. Мне ничего от тебя не было нужно. Ты забыла?» «Не знаю, чего он хотел добиться». Мне просто стало больно. Я закрыла глаза, борясь с ненужными воспоминаниями. Всё, что они могли, — это отравлять жизнь. Мне повезло, и я едва устояла. Главное — не падать. Яна, ты забыла, что я для тебя сделал? Пальцы белее стиснулись на чугунной ограде, словно пытались смять её. Я дал развод, когда ты хотела. Оставил всё, хотя не был обязан. Больше десяти миллионов — это для тебя пустяк? Да при его отношении к деньгам от сердца отрывал кровью. Как будто я для него ничего не сделала. «Эмиль, я хочу уйти», — вздохнула я. «Убери руки. Я очень устала». Он только крепче обхватил ограду. «Прекрати убегать». Он снова показал зубы и в этот раз без веселья. Начинает злиться. Сейчас я доведу его до бешенства, он кинется, а потом будет удивляться, почему я от него прячусь. Я смотрела в сторону, словно его нет. Вдалеке вспыхивали оранжевые огни аварийки. Кажется, его джип эвакуирует. Было бы здорово, если бы он занялся своей машиной, но в таком состоянии она вряд ли его заинтересует. Если я буду молчать, Эмилину надоест и он уйдёт сам. Ну да, конечно. Чего ты от меня хочешь, Яна? Скажи. Хочу, чтобы ты был другим, а остальных не хочу, потому что они не ты. Замкнутый круг длиною в три года. Я снова вздохнула. На этот раз глубоко, и рот обжёг холодный воздух. Не знаю, что делать, — наконец признался Эмиль. «Тупик. Ты меня не слышишь». Он наклонился, заглядывая в глаза, словно проверял, действует ли ложь. Безумный пытливый взгляд. С таким лицом следят за добычей, а не о чувствах говорят. «Поёшь ты сладко, но я тебе не верю». «Я постоянно о тебе думаю». Эмиль прикоснулся к виску пальцем. «Ты как заезженная песня у меня в голове. «Яна, Яна, Яна! Где ты? С кем ты? Что говорила? Как смотрела на меня?» «Я обрываю эти мысли, они лезут!» «Замолчи!» — испугалась я. «Я тоже о тебе думаю. Каждый день. Я сделал для тебя всё, что мог. А тебе всё равно, ты обижена. Я думал, цель оправдывает средства, я был в отчаянии. А ты не хочешь меня понять». Он заводился с каждым словом. Ещё немного, и начнёт орать. Я не хотела выяснять отношения, у меня и так темнело в глазах. Я больше не могу. Я пошатнулась и оперлась на ограду. Я не упаду, я справлюсь. Эмиль накрыл ладонями мои пальцы. Чугун под ними был ледяным, а его руки тёплыми, живыми. Такой резкий контраст. Он низко наклонился, словно собирался поцеловать, и я отшатнулась. Надавит ещё чуть-чуть, свалюсь в реку. Но он остановился в нескольких сантиметрах от лица. Я видела, как ртом он ловит моё дыхание. Эта дистанция между нами навсегда. Я очень чётко провела границы, выстрелив ему в плечо. Мы можем так стоять целую вечность». «Это мне придётся ломать барьеры, только я этого не сделаю. Может быть, в прошлом было возможно что-то изменить, но не теперь. И это его вина». «Ты готова за меня рисковать, но не готова быть со мной?» «Ты угадал», — призналась я. «Точно он слышал. И вообще сложно не понять. Там, в его доме, только я рискнула броситься в центр бойни». Даже его брат сдался, сразу встал на колени, умоляя не убивать. Мои действия почти всегда опережают мысли. Вернее, даже не действия, эмоции. Как всегда, раскрыла себя саму. Я думал, ты успокоишься и вернёшься. Я знаю о тебе намного больше, чем ты думаешь, Яна. Как мне это доказать? Он ждал ответ, но я смотрела мимо, пока он тискал мои пальцы. Эмиль наклонился. На этот раз к уху. Мы стояли так близко, что я чувствовала тепло колючей щеки. Волосы трепетали от дыхания. Дышал он ртом, но не хищно, а как человек, который хочет что-то сказать. «Помнишь, я привёл тебя в свой дом. Весной, как сейчас. В тот вечер нам было плохо?» Он так нежно шептал, что левую сторону лица покалывали мурашки. «Нежность?» Это нечестно. Это запрещенный приём. Ты не хочешь, чтобы всё вернулось? Всё испортилось позже, Яна. Вспомни сама, в какой момент. Мы стояли вплотную. Я отвернулась, чтобы в лицо не лезла застёжка на нагрудном кармане его парки и смотрела вдоль набережной. Не хочу ничего вспоминать, это жестоко. Можно позвать патруль, скажу, что меня преследует псих. Но мне так нравилось слушать этот ласковый шёпот. Разве у нас были конфликты? Ничего ведь не было, Яна. Если меня убьют, ты об этом не пожалеешь? Тогда у нас было несколько дней. Пусть и теперь они будут. Он серьёзно? Я отодвинулась, чтобы увидеть его лицо. А для этого мне пришлось положить руку на его щёку, потому что он напирал. Ладонь после ограда была ледяной, но Эмиль не возражал. Мы встретились взглядами, и я поняла, да, серьёзно, чёрт возьми. «Я ничего больше от тебя не хочу», — закончил он. Я смотрела, как в воздухе тает пар от его дыхания и не знала, что делать. Эмиль успокоился. Перевозбуждение почти прошло. Глаза ещё безумные, но постепенно становились прежними, жёсткими и неживыми. Кажется, не врёт. Он умел носить разные маски но через некоторые я научилась видеть. Наверное, нерешительность отразилась у меня на лице. Пока я думала, он обхватил мою голову руками и поцеловал, влажным ртом, который казался особенно тёплым в холодном воздухе. Царапающий поцелуй, в прямом и в переносном смысле. Щетина вокруг губ колола кожу. Я захлебнулась собственным дыханием от слабости и эмоций, И даже, чёрт возьми, закрыла глаза, сгорая от стыда перед собой. Это всё нервы. Это потому, что он жив. Или потому, что он совсем меня расшатал. Скользкие губы быстро становились холодными, но я всё не могла угомониться. Наши языки соприкоснулись, и это свело меня с ума. Я хотела обнять его, но вместо этого намертво вцепилась в рука в куртке, да боли в пальцах. Я опять была на пороге обмана, и не знаю, почему меня повело в сторону. Я резко опустила голову, глядя в землю. Лоб упирался в его грудь, и, наверное, со стороны это выглядело даже мило. Но мне срочно нужно было отвлечься и взять себя в руки. Я уставилась на носки своих ботинок, неженственных и, надо сказать, довольно грязных. Наконец-то! Эмиль перевёл дыхание. Я уже не ждал. Его расслабленные пальцы лежали на моём затылке. Я чувствовала, как он дышит в макушку. «Совсем как раньше, да, Яна?» Он звал меня в прошлое. Что ж, соблазнительная иллюзия. Тогда мы были совсем другими, и я не могла поспорить, то было прекрасное время. Я ещё любила танцевать, а у него не было привкуса крови во рту. Именно ею сейчас от него пахло а не богатством, как раньше, запахом благополучия и чужого счастья. «Мне пора бежать. Эмиль, от тебя несёт скотобойней», — призналась я. «Ты моя жена. Это ты должна смывать с меня кровь, когда я к тебе возвращаюсь. У твоей жены есть хоть одна приятная обязанность? А, конечно, быть ею. Как я могла забыть? Это же настоящее счастье быть твоей». «Может, тебя ещё облизать?» «Не зная чего я планировала добиться грубостью. Вернуться в привычный кокон?» «Не помогло». «Оближи». Я встречался с вампиршей, она слизывала с меня кровь. И я с неё слизывал, если она пачкалась. После этого неожиданного откровения Эмиль замолчал, но упрямо добавил. Она меня понимала, я её не раздражал. Ну шёл бы к своей вампирше, я тебя не звала. Эмиль, я долго собиралась с духом, прежде чем продолжить. Прости, если я тебе правда не безразлична. Мы друг другу не подходим. Ты будешь скучать по своим вампиршам, а меня будет тошнить от вкуса у тебя во рту. Смелости сказать это хватило, а посмотреть ему в глаза нет. Не могу и всё. Пау затянулась долго. «Для чего ты меня злишь, Яна?» — ровно спросил он. «Смотрю правде в глаза. Дать друг другу то, что нам нужно, мы не можем. Отпусти меня, я хочу домой. Память пальцем не сотрёшь, просто потому, что ты так решил. Я отступила к ограде, плавно, как ото льва. Боковым зрением я видела, что он изучает моё лицо. Больше Эмиль меня не удерживал, и я медленно пятилась. «Не ходи за мной!» «Иначе скажу патрулю, что у тебя оружие. Я серьёзно. Считай, что предупредила». «Не смей от меня убегать», — опасно тихим голосом начал он, но остался на месте. «Яна». Я повернулась и быстро пошла к машине. Я ему отказала, а с этим Эмиль не смирится. Он передо мной наизнанку вывернулся, а я в ответ не открылась. Проблемы с транспортом, думаю, он скоро решит». Но я успею добраться до дома, забрать деньги и боеприпасы и свалить подальше. Потому что любовь Эмиля страшна, как ядерный удар. И вспышку лучше переждать в бункере».